Глава 18. А узелок кто будет. Ио Кагама, Токийский залив, Токио, Уссурийский залив. Февраль-март 1905 года. Собственно говоря, все наши железяки, что мы уже применили и те, что нам еще предстоит создать, это так, архитектура, Михаил, вещь вторичная. Главного мы с тобой так и не затронули, потому как на это были три причины. Под главным ты что понимаешь, Василий? Система управления российскими вооруженными силами в целом или организацию обучения офицеров, да и вообще военнослужащих? Удивишься, но нет, товарищ Великий. Главное, на мой взгляд, это введение новых уставов и, соответственно, новые системы организации войск. И прежде всего для царицы полей, пехоты. Или ты думаешь, что задача армейского и фронтового масштаба по плечу паре рот спецназа? Нет, конечно. Вот о том и речь. Ведь, несмотря на все наши усилия, минометы, пушки и прочее, победил Гиппенберг Аяму все-таки транссибом. В итоге мы тривиально задавили числом. А как могут драться наши воины с японцами при правильной организации процесса? Ты сам прекрасно знаешь. По погибшим у нас был счет один к четырем. И это суммарно как в обороне, так и в наступлении. А три причины, почему у нас до этого не дошли руки, они все лежат на поверхности. Первое. Менять организацию сухопутных сил действующей армии в ходе войны можно лишь в том случае, если иное прямо и очевидно ведет к военной катастрофе или сам конфликт растянут на годы. Вторая, Проводить реформу должны подготовленные и понимающие, что и для чего они делают офицеры. Так что насчет обучения ты прав. И, наконец, третье. Этим процессом нужно руководить. Ты сейчас в каких чинах? А Сахаров? А Куропаткин? А все ли из обсуждавшегося нами поддержит тот же Гиппенберг? Так что даже прямых указаний твоего августейшего брата для этого мало. Я искренне завидую флотским. Вадим успел-таки со своим антибиотиком, и Макаров даст бог скоро поправиться. Флотом командовать и без руки можно. Нельсон так еще и без глаза управлялся. С Петровичем, Всеволодовичем они вполне спелись, хоть и характеры склочные у обоих, да еще и Алексеев их теперь во всем практически поддерживает. Втроем они любой шпиц долеют, не говоря уже о том, что за них горой все флотское офицерство товарищества. Хотя наиболее одиозных фигур оттуда, из-под шпица, уже убрали. Дубасов, как я понимаю, уже в правильной обойме, так что за моряков можно не опасаться. У нас же ситуация совсем другая. Да, Щербачев, Брусилов, Кондратенко, Белый, Свернов наконец, они многое уже поняли. Но ты уверен, что наши гвардейцы не заткнутся в тряпочку, когда на них гавкнет Владимир Александрович? А какой вес имеют наши крепостные генералы на питерских паркетах? Василий, ты к чему это клонишь? Да к тому, что эти долбанные Авгиевы конюшни придется разгребать лично и персонально Михаилу Александровичу Романову. Но танки, мы ведь... Танки, Миша, от тебя никуда не денутся. Сначала я их нарисую, а потом их лет пять еще создавать в обстановке глубокой секретности, которую саму еще предстоит научиться создавать, блин. Или тебя устраивает система координат, в которой Рудневу приходится дурить свой собственный штаб, дабы на эту дурку попались японцы. Да еще и заводы надо строить, тракторные, прокат брони, ее литье, двигатели дизеля и эти лигированные термостойкие стали, мама не горюй, чего и сколько. Поэтому, если не возражаешь, я постараюсь в общих чертах изложить то, к чему нашей сухопутной армии надлежит прийти до Великой войны. Дабы вы, великий князь, оценили для начала общий масштаб катастрофы. Первое. Реорганизация боевых порядков пехоты на поле боя и, как следствие, вопрос об организационной структуре этого рода войск. Понятие «плотный строй» или «колонна» на поле боя нужно раз и навсегда забыть. Основным и единственным боевым порядком пехоты под огнем противника должна быть пехотная цепь. Как ты знаешь, Михаил, ныне действующий полевой устав определяет ширину боевого участка для роты 200-300 шагов для батальона полверсты, для полка версту, для бригады 2 версты, для дивизии 3 версты и для корпуса 5-6 верст. Наши роты, согласно тому же уставу, рассыпают в цепь два взвода из четырех, еще два составляют резерв. В батальоне остается в резерве одна-две роты. Полк оставляет в резерве батальон как минимум. Бригады и дивизии либо имеют половину сил в резерве, либо остаются вовсе без резерва. В случае, если командир дивизии хм, осторожен и имеет под стать себе командиров бригад, вполне может случиться. Геройская атака вражеских позиций силами только лишь четырех взводов одной роты. Вся остальная пехота дивизии при этом выступит в роли различных частных резервов. В условиях высокой насыщенности боевых порядков противника автоматическим оружием и скорострельной артиллерией – это путь к гарантированной катастрофе. Форменное скармливание частей врагу по кусочкам. Резерв, конечно, имеет важное значение, однако он не может быть и не должен быть чрезмерным. Чтобы сию ситуацию переломить, необходима новая организация пехотных частей. Самым мелким подразделением должно стать пехотное отделение. Оно будет уменьшено до 10 человек и получит на вооружение, кроме винтовок, одно ружье-пулемет системы Матсона. Впоследствии, если у Федорова все получится как нужно, штатным вооружением пехотинца станет Федоровский автомат с штык-ножом, а вместо Матсона Федоровский же ручной пулемет, или браунинговский. Этого мормона неплохо бы к нам вытащить, кстати. В пехотном взводе будет три отделения, и постоянно командовать взводом будет офицер. В пехотной роте нужно иметь три пехотных взвода. В батальоне станет три роты пехоты, рота станковых пулеметов системы «Максима» и батарея минометов. В пехотном полку три батальона пехоты и дивизион новых трехдюймовок в составе трех батарей четырехпушечного состава. Бригады нужно упразднить. В дивизии три пехотных полка и отдельный пехотный батальон резерва артиллерийский полк трехдивизионного состава, пулеметная команда, минометная рота. При новой организации в дивизии будет всего 3240 штыков в 10 батальонах, 72 орудия, 78 минометов, 56 пулеметов системы «Максим» и 270 ручных пулеметов. Огневая же мощь по числу выпускаемых в минуту пуль станет выше, чем у существующей дивизии, а с принятием на вооружение автоматов возрастет еще больше, и это штаты мирного времени. При переходе на штаты военного времени, то есть произведя мобилизацию, мы получим в дивизии уже 10500 штыков за счет перехода на четырехполковую систему, при которой к трем отделениям, взводам, ротам, батальонам и полкам добавляется по четвертому аналогичному подразделению. Численность соединений первой линии возрастает в три раза, но при этом у нас остается еще достаточно кадрового резерва унтер-офицеров и офицеров для укомплектования такого же числа новых дивизий второй линии. Добьемся мы этого тем, что введем в систему боевой подготовки и обучения аналогичную той, что фрагментарно существует уже у немцев, а до совершенства была доведена в моем мире к началу 30-х годов этого века. Причем немцы не дураки, и секрет этот свой тщательно прячут. Суть его в подготовке рядового солдата к исполнению обязанностей командира отделения. Комода готовят на ком взвода и так далее по всей цепочке вверх, вплоть до полковников. Решительно меняется и тактика. Все войска строятся в один эшелон. В резерв предназначается отдельный батальон дивизии. Командиры батальонов могут выводить в резерв один взвод, командиры полков – одну роту. Боевые участки будут увеличены из расчета интервала между солдатами в цепи 5-6 шагов. Артиллерийская батарея сокращается до четырех орудий, и основным методом стрельбы является отныне стрельба из закрытых позиций по угломеру. Стрельба с открытых позиций должна производиться в исключительных случаях. В штат батареи вводятся корректировщики или, если хочешь, артиллерийские разведчики. Теперь о конкретном порядке реорганизации. Сейчас мы имеем в составе дивизии два бригадных и четыре полковых штаба, шестнадцать батальонов старой организации. Каждая бригада будет переформирована в дивизию нового образца. Бригадные штабы преобразуются в полковые. Еще один дивизионный штаб будет сформирован заново. Василий, подожди, пожалуйста. Ну, допустим, с пехотой все логично, и по большей части понятно. А как же кавалерия? Откуда мы строевых лошадей столько возьмем? Это просто нереально. Здесь тема отдельная. Пока я бы вообще ничего кардинально не менял. Тем более, что это ведомство Николая Николаевича. Ну, тачанки это естественно, казачки от них в полном восторге, что и понятно. А вот с организацией, на мой взгляд, пока ничего делать не стоит. Почему? Из-за дяди, нет? А сам-то не догадываешься, главный танкист. Хочешь сказать, что появление танков... «Приведет к отмиранию кавалерии вообще?» «Не сразу, не единомоментно. Но по мере улучшения скоростных и маневренных характеристик танков, а главное их автономности, это неизбежно. А уж когда у пехоты появятся бронетранспортеры, и подавно!» «А как же казаки?» «Казаки, Михаил, это не просто род кавалерии. Это...» епт, Миша, на пол, ложись!» Уловив далекий звук орудийного выстрела, Балк резво вскочил и, увлекая за собой великого князя, бросился в угол комнаты, где темнел лаз в подвал. И в ту же секунду первый снаряд врезался в угол дома. Грохот, дым и кирпичная пыль заволокли комнату. Посыпались стекла. Еще два снаряда упали вблизи фундамента. Воспользовавшись моментом, Василий одним броском достиг лаза, затащив Михаила в подвал. И вовремя. Два из трех снарядов второго залпа угодили точно в середину дома. Деревянная мансарда завалилась, как игрушечный домик, в сторону разбитой фасадной стены. Третий залп лег менее удачно. В руины дома попал только один из его снарядов, довершив превращение единственного кирпичного особняка на южной окраине Йокогамы в невысокую груду дымящихся развалин. Кананада и грохот разрывов стихли. Вокруг превращенного в руины дома раздавались лишь крики, кинувшихся разбирать завал, гвардейцев и спецназовцев, доржание напуганных лошадей. Неожиданно тонким голоском запричитал бурнос, ворочая в одиночку доски и балки рухнувших стропил. Громко стонал один из часовых, посеченный осколками. Еще двое солдат и прапорщик погибли. Откашлявшись от пыли, Михаил приподнялся на локтях. — Василий, ты жив? Рядом кто-то закопашился. «Да, блин, чё ему сделается? Он же памятник!» «Жив, жив! Только чем-то по балде приложила, так что до сих пор небо в алмазах!» «Блин, как чувствовал! Не подводит пока!» «Сам как, цел?» «Слава богу! Плечо ушибло слегка! И что это было? За три часа до окончания перемирия! И что ты почувствовал?» «Что было?» — Вас, ваше императорское высочество, только что замочить хотели, конкретно и на полном серьезе. — Но... без но. Давайте выбираться отсюда по-добру, по-здорову. — Твари! Шустовскому каюк! Однозначно. — Вроде свет в том углу пробивается. — Осторожнее, руки-ноги не переломай. — А насчет чувствовал? — Помнишь на рассвете тот шальной снарядик, что на пустыре рванул? — Никакой он был не шальной. Я потому еще всех из дома и убрал, не только, чтобы нам пообщаться без лишних ушей. А почему сразу и мы не ушли? Ты бы не пошел. Типа не дело перед гвардейцами страх показывать. Хотя в нашем случае оказалась бы предусмотрительность. Твоя правда. Бурнос, это мы! Здесь еще несколько бревен, отсюда не сдвинуть. Но все-таки, Вась, как ты понял возможность этого подарка? Историю японскую поизучал, прежде чем к тебе в гости отправляться. — Саша, там в правом углу под столом должен быть мой чемодан. Откопай обязательно. Если открылся, все бумажки найди и собери. Головой отвечаешь. — И что там в их истории? — А в их истории нет человека, нет проблемы. Помнишь пулю в Кондратенко? А по тебе разве не стреляли? А как Макарова на мину заманить хотели? У них, знаешь ли, ликвидация вражеского военачальника или политика приравнивается по значению к важнейшей боевой операции. Их кланы ниндзя, кстати, этим на жизнь зарабатывали. А твой нынешний случай просто хрестоматийный. Примерно так у них грохнули главного конкурента их великого объединителя Одену Бунаги Сингена Такэну. Подробности, если хочешь, потом расскажу. А ты сейчас их генеральскому самурайству очень мешаешь, ибо твой статус позволяет подписать не перемирие, а мирный договор. Все ясно? Логично. Сам я до этого не додумался. Я тоже считал, что такое маловероятно. Но вот как видишь, есть у них те, кто всегда предпочтет воевать до последнего японца. Только бусидо вещь острая, в отличие от катаны. Так, руку давайте, Михаил Александрович. — Да поаккуратнее, господа, поаккуратнее. Или хотите сами вместе с великим князем в подвал провалиться? — Спасибо. Благодарю, Василий Александрович. Михаил, наконец, смог выбраться из щели и, отряхиваясь, с улыбкой добавил. — Если не ошибаюсь, вы третий раз спасаете мне жизнь. Или четвертый? — Не стоит благодарности ваше императорское высочество. Бог помог. Вокруг раздавались нервные смешки и реплики офицеров краем глаза василий успел заметить две казачьих сотни с шашками наголо галопом уходящих в сторону холма за которым судя по всему и находилась стрелявшая японская батарея перемирие перемирием но казачков сейчас ничто не остановит господа не толпитесь здесь ради бога еще залп и через секунду всех накроет мы живы и даже не поцарапаны и раненым займитесь кто нибудь ничего принципиально не изменилось Совещаться мы не закончили, хоть и попытались нам помешать. Все, расходитесь. Серж, оставьте только нам чем-нибудь горло промочить. И казаков верните, перемирие же. Кстати, Василий Александрович, хоть нам и не дали договорить в нормальной обстановке, предупреждаю сразу, вам, любезнейший, увильнуть от раздачи и отсидеться за юбкой молодой жены тоже не получится. Крайнего нашел, разгребать. Поэтому готовьтесь, друг мой, к прощанию с морскими погонами. Переводишься в гвардию. Мы с Щербачевым представление на тебя, и все, что к нему прилагается, Николаю Александровичу уже подготовили. — Ага. Убери большие глаза. Возражать бессмысленно. А ты как думал? — А вот и бурнос. Отрыл чьи-то пропавшие пожитки. — И это, похоже, то, что было недавно твоим баулом? Погибла мечта оккупанта? — Ваше императорская! Слушаем, слушаем, друг любезный. Все откопал? — Так точно. — Тельки, Василий Александрович, чемоданчик-то ваш он того. Я вот тут все, что смог, достал, прополз. Больше там бумаг нету. И не промокли, слава богу. Коньячок-то в подпол через щель сразу стек. — Давай сюда все, быстро. И сумку. Да не сыпь же ты на землю так, господи, руки-крюки. — Василий Александрович, простите, конечно, но можно полюбопытствовать. Это тоже фото из вашего чемодана покойного? — Угу. Спасибо, Михаил Александрович. — Вась, а Вась? А на Верочку твою почему сия юная особа совсем не похожа? И что-то знакомое мне очень кажется мне или нет?» Великий князь, склонившись, прошептал заговорщицким тоном на ухо сидевшему на корточках балку. «Да не знаю. Вот говорил же сам себе, самые важные бумаги только в кармане или планшете. Так нет же, угораздило». «Вась, ты мне не ответил». «Михаил Александрович, ну помилуйте, война не до этого сейчас». Вася, война кончилась почти. Прости мое настырство, но... Господи ты, боже мой, хорошо, все объясню. Но не при народе, ладно? Собирай бумажки, давай пошли. Ну вот, вроде тут никто больше не мешает. Короче так, это Петрович для вашего императорского еще после совета на Орле передал. Но про срочность разговора не было. Ему Банщиков переслал полученное от одной юной особы через Остен послание. Для принца на белом коне, сражающего победоносным копьем орды косоглазых варваров. Так, очень интересно. Что интересно, получите и распишитесь. Вот ваша корреспонденция. Фото только прилагается отдельно, ибо благодаря усилиям японских артиллеристов вылетело из конверта. Кстати, письмо, естественно, не читал. Но то, что ради вашего августейшего внимания девочка начала учить русский, и так понял. Мне? «Вась, а как она изменилась? Мы виделись два года назад. Была просто хулиганистая, глазастая стрекоза. И сама написала? Но я ведь теперь не наследник престола. Почему тогда?» «Запал?» «Что запал?» «Понравилось в смысле?» «При чем тут это? Малышка же еще совсем. Я так вообще?» «Вообще, не вообще. Получили свое письмецо, товарищ великий, и радуйтесь». Я, как вам известно, циник страшный, но с учетом того, что у Вильгельма дочка только одна, следовательно, то, что ей пока нет и четырнадцати, вас смущать не должно. Гемофилия, слава богу, не заражена. Черкните пару слов в ответ, фото вложите, что в Йокосуке апостоле сделал. Портрет и правда хорош, да еще на таком фоне. А возраст? Что возраст? Дело наживное. С нашими предстоящими делами оглянуться не успеете, как три года пролетят. Так что, как завершим здесь все, съездите в Фаттерленд, накрутите усы, шпоры побольше нацепите, чтоб с серебряным звоном. Весь экност парадный, папочка ее все эти цацки зело любит. Капитан Балк, вы что себе позволяете? Но в конце концов, это же. Да, принцесса Прусская, Виктория Луиза и что? По мне, так это все условности. В конце-то концов. У вас, как спасителя Отечества, теперь вся российская прекрасная половина хоть по записи. Да и не только российская. А девочка, кстати, вполне так себе. Носик, глазки. Они же в оттерлинии так вообще. Вася, прекрати сейчас же говорить о девушке, как об английской лошади. Да и то сказать о девушке. Девчонка же еще совсем. Хорошо, хорошо. Не буду, если так хочешь. Хотя и в ее пока что сопливые годы уже все задатки видны. Делано не замечая, как слегка покрасневший товарищ великий князь яростно буравит взглядом его физиономию, Балк демонстративно закатил исполненные напускного сального вожделения глаза, сглотнул и меланхолично продолжил. «При чем здесь Англия? Нам оно надо. Если уж говорить о прекрасной половине, Михаил Александрович, то вторгаться на их остров нам просто нет никакого смысла. Абсолютно. Германия? Вот это да. Это бы я понял». «Неужто, товарищ великий, и правду запал? Опс!» Василий изящно увел пятую точку от предназначавшегося ей августейшего пинка. «Все, молчу-молчу. Эх, интересно, как там казачки наши с японскими пушкарями позабавились?» «Ох и верно ж тебя Родня в кровопиюшкой зовет. Ох и верно!» «Я у Ржевского фляжку с коньяком отнял. Давай обмоем, что ли?» «Письмо? Так от него и так парфюмом прет!» Я потому в кармане и не держал. Моя унюхает — трындец. Японцы отдыхают. Балбесты, Вася, все-таки. День рождения у нас с тобой сегодня. Постой. Михаил, ты это слышал? Что это так громыхнуло? И где, интересно? Да, что-то серьезное. На юге где-то. В скорой и окончательной победе уже не сомневались практически все. И моряки от адмиралов до рядовых матросов, и армейские от генералов до солдат и казаков. Вот почему, несмотря на неоднократные предупреждения Руднева и его штаба о необходимости быть предельно бдительными, на некоторых кораблях флота слегка расслабились. И в первую очередь это относилось к вспомогательным крейсерам великого князя Александра Михайловича и группе обеспечения высадки под командованием Рейтсенштейна которым, после известия об ударе катерников Егорьева по Сосеба, казалось бы, опасаться было уже нечего. Это отрядом флота, находившимся внутри Токийского залива, еще можно было ждать какой-нибудь подлости от японских недобитков. Но, как часто бывает, беда нагрянула откуда не ждали. После высадки войск и постановки десантных транспортов лайнеров на фертоинговые скобы Александр Михайлович приказал Рейценштейну постоянно держать в ближнем дозоре пару своих кораблей. Вечером 18 января, когда Корнилов и Донской уже шли на патрулирование, а Николай I и Нахимов, вернувшись с него, становились на якоря, у носовой части эскадренного броненосца неожиданно взметнулся высоченный белопенный фонтан подводного взрыва. И не успели еще моряки, настоящих подаль транспортах и на находящемся совсем рядом с ним адмирале Нахимове, понять, что же случилось, как из-под носовой башни Николая вышибла громадный столб огня и черного дыма. Фок мачта и командирский мостик броненосца рухнули прямо в это клокочущее инферно. Чудовищный грохот сотряс все вокруг и был прекрасно слышен даже в ее косуке. В следующие несколько секунд раздалось несколько взрывов меньшей силы. К стремительно расползающемуся облаку густого дыма, в котором несколько мгновений была видна приподнявшаяся из воды грузная корма корабля с медленно вращающимися бронзовыми винтами, примешивались клубы густого пара. Когда мрачная пелена над морем слегка рассеялась, На месте броненосца были видны только мелкие плавающие обломки и несколько десятков чудом уцелевших моряков. С Нахимова из транспортов лихорадочно спускали шлюпки и паровые катера, причем Рейценштейн на одном из них лично отправился к месту катастрофы. Так как следа торпеды никто не заметил, то многие посчитали, что несчастный корабль погиб или от якорной мины необнаруженного японского заграждения, или от внутреннего взрыва. На своей Светлане подходил великий князь. Но когда спасательная операция уже разворачивалась полным ходом, его флагман неожиданно начал давать прерывистые сирены и резко увеличил ход. — Смотрите, мина идет! На нас! Мина! — загомонили сигнальщики на Нахимове. На мостике крейсера среагировали мгновенно, машинная команда тоже не оплошала, и корабль задним ходом начал постепенно отползать от изначально нацеленной в самую середину его борта пенной дорожки. Конечно, увернуться совсем махине с такой инерцией было нереально, но, по крайней мере, попадание оказалось не смертельным. Мина ударила в борт корабля метрах в семи впереди носового барбета, и Нахимов, медленно оседая на нос, поковылял к берегу кормой вперед. Дойдя до ближайшей отмели, он развернулся, и через час его продрявленный нос уже прочно сидел в прибрежном песке и галечнике, погрузившись форштевнем на три с лишним метра ниже главной ватерлинии. Тем временем Светлана, подняв стеньговые флаги, полным ходом прошла сначала место, где ее глазастые сигнальчики заметили пуск мины, а затем вдруг резко отклонилась вправо. Позже кто-то из ее команды говорил, что на крейсере почувствовали удар, как будто корабль наскочил на топляк. Но ничего подобного в его подлинном вахтенном журнале, ныне хранящемся в Центральном военно-морском музее, не зафиксировано. Так закончилась атака на корабли нашего флота, японской подводной лодки И-4, результаты которой были русскими жестоко засекречены. И хотя Баковый Вестник уверенно приписывал драму императора Николая I успеху японских подводников, официальный Петербург это отрицал начисто, говоря лишь о сорванных бурным волнением минах. Подлодка И-4, единственная из боеготовых на момент русского нападения на Токийский залив пяти японских Холландов, за несколько часов до падения Йокосуки вышла в море с приказом найти и атаковать вражеский десантный флот. Но поскольку она пропала со всем экипажем, это дало возможность русским упрямо придерживаться версии о том, что их корабли уже после заключения перемирия подорвались на минах заграждения.